Глава 33. Солнце в каньоне постепенно садилось за горизонт и бросало на крутые скалы ярко-оранжевый свет. Бэйл и я переместились на другую сторону платформы. Я сидела, прислонившись к нему спиной и положив голову на его плечо. И хотя я чувствовала взгляды остальных, активированные гравитационные сенсоры на моих ногах и запястьях постоянно сжимались и разжимались. Я, по крайней мере, большую часть времени могла притвориться, словно мы здесь были одни. Впервые в жизни мне было всё равно, где я была и когда я была. Хотя я могла выяснить это с помощью детектора Лукаса. В принципе, это не играло никакой роли. Как только Холден даст сигнал, мы отправимся к новому тоннелю, а затем ещё к одному. Мысль о том, что мы путешествуем так далеко в прошлое, внушала мне страх. Ещё несколько дней назад я даже не знала, что в вихре в состоянии делать подобные вещи. Во время нашей учёбы нам чётко давали понять, что вихри представляли из себя огромную неконтролируемую силу, которую можно было использовать только если ты прилежно учился, но которой нельзя было овладеть. И то, что вихрь вскоре может не стать казалось мне сумасшествием каким будет мир без них бегуны которых уважали повсюду в мире завтра могут стать ненужными кураториюмы не будут больше служить никакой цели и все следы мутантов будут разом сметены с поверхности земного шара мне казалось, что мою шею сдавливает удавка и чем дальше мы продвигаемся во времени Тем сильнее она затягивается. Происходящее было в моих руках, но действовать нужно было осторожно. Я почувствовала, как что-то скользнуло по моей ладони. Вот, тихо произнёс Бэйл. Я должен был отдать это раньше. Я подняла голову, чтобы посмотреть, что лежало в моей руке. Увидев кусок бумаги, я нахмурилась. Или нет? Это была не бумага. Это была фотография с шершавой поверхностью и обшарпанными краями. Это это была та самая фотография, которая когда-то висела у меня на шее в медальоне. На обратной стороне я увидела красивый тонкий почерк. Некоторые слова были стёрты до неузнаваемости. Но главное, я смогла прочитать совершенно отчётливо. Элейн и Ребекка Коллинс. Осторожно, словно сокровище, я перевернула фотографию размером с ноготь. На лицевой стороне были изображены женщина и маленькая девочка. У женщины были светлые локоны, она улыбалась краешком рта, а у девочки немного отопыренные уши. Гладкие светлые волосы и голубые глаза. Я осторожно сжала руку в кулак, чтобы защитить единственное фото моей мамы, охваченная страхом, что его у меня снова отнимут. "Я всё ещё не верю, что ты хранил её всё это время", прошептала я. "Что это был ты? Я имею в виду, спасибо тебе за то, что спас мне жизнь". Взгляд Бэйла был направлен в пустоту. Но я не спасу твою маму. И тут я наконец поняла, почему он не хотел, чтобы я обо всём узнала, и почему он всё время вёл себя со мной так отстранённо. Он чувствовал себя виноватым. Ты видел её тогда? Спросила я и осторожно положила фотографию обратно в медальон. Никогда и никому её не отдам. Да. Его рука обняла меня. Я пытался. Я хотел ей помочь, но их было слишком много, она упала на скалы, и я не успел спасти её. Я кивнул и закрыл глаза. Мне жаль Барби, что утаил это от тебя. Я не знал, как сказать тебе, поверь. С того дня, как я доставил тебя к твоей тёте, я мечтал снова увидеть тебя. Мне стало тепло от его слов, но затем ко мне вернулись сомнения. Внутренне напрягшись, я посмотрела на Бэйла. Но я и так уже однажды разрушил твою жизнь. И я знал, что дезертирую и исчезну, так что Имело ли смысл это делать? Бэйл произнесла я тихо. Пойми, ты совсем не виноват в смерти моей мамы. Бэйл молчал, и я поняла, что он мне не поверил. Я вздохнула и прислонилась лбом к его шее. В нескольких метрах от нас сидели Тревор, Мия и Холден. Мии сидела, укутанная в согревающее одеяло, и апатично засовывала себе в рот протеиновую гранулу. Парни постоянно поссматривали на нас, и я знала, что они готовы к любому нашему движению. И что мы сейчас будем делать? спросила я Бэла как можно более тихо. Шум реки внизу был к счастью таким громким, что мы едва слышали остальных. Я надеялась, что и они нас тоже не слышали. Если мы хотим спасти мутантов, у нас есть единственный шанс. Мы должны взорвать один из рифтов. Это не обсуждается, возразил я. Холден единственный, кто может активировать сенсоры. А чтобы заставить его сделать это, ты должен будешь Ты должен будешь У меня перехватило дыхание. Мы оба знали, что нужно сделать, чтобы активировать сенсоры. Бейлу придётся использовать детектор Холдена, а сделать это он мог только с близкого расстояния. Неужели Бейл на самом деле думал, что я это допущу? Должен быть другой способ. Что-то, что я упустила. Я не могу потерять Бейла ради спасения всех остальных. Я прикрыла глаза. Как сильно я устала. Сколько времени прошло с вихревой гонки? 2 недели. У меня было ощущение, что прошло уже несколько лет. Пойдём уже лентяйка, вспомнила я слова Лукаса. Потом отдохнёшь. Я улыбнулась, хотя чувствовала себя ужасно. Поглощённая своими мыслями, я провела пальцем по детектору Лукаса. Когда на экране появился профиль Гилберта, я замерла. Я уставилась на дисплей, Затем вытянула свою руку так, чтобы спрятать её за коленями. Я открыла профиль главного штурмана. Раньше я отказывалась принимать участие в преступных махинациях Лукаса, но сейчас Конечно, я понимала, что профиль Гилберта был снабжён всеми возможными правами доступа. Но одно дело знать об этом, а другое видеть своими глазами. У Гилберта действительно было разрешение на всё. Я постучала по экрану и округлила от удивления глаза. Детектор показывал мне список со всеми гравитационными сенсорами по близости. Или нет. Не всеми. Я видела сенсоры на своих металлических оковах, а также сенсоры на униформе Мии, Холдена и Тревера, но тех, которые были в рюкзаке у Холдена, я не видела. У меня возникла идея, но прежде чем я сумела её сформулировать, над пропастью раздался писк. Холден поднял к лицу свой детектор и сделал глубокий вдох. "Пара", сообщил он. "Следующий рифт откроется через 15 минут. Всё, пора вставать". Мия застонала, но позволила Тревору поднять себя на ноги. Меня тоже пошатывало из стороны в сторону, когда Бэйл помогал мне встать. Я даже не хотела представлять, что будет со мной после следующего прыжка. Холден направился к нам и сунул под нос Бэйлу детектор вместе с картой времени. "Ну давай, веди нас к следующей точке, Трэверс". Бэйл вздохнул, открывая вихрь. "Наслаждайся своими приказами, пока можешь". первый металл он с плохо скрываемой издёвкой в голосе. Как и в предыдущем прыжке, Холден и Тревер встали по бокам у Бэйла, а Мия расположилась около меня. Вместо того, чтобы схватить меня за руку, она стояла практически полностью опираясь на меня. Нам обоим было понятно, что стоит мне только дунуть на неё, как она тут же упадёт. Как только были деактивированы металлические кольца на моих запястьях, я сделала глубокий вдох. Затем мы с Мии прыгнули в вихрь. Несколько секунд спустя мы стояли на ровной поверхности, покрытой травой. Или нет, она была не такой уж и ровной. Она переходила в уходящие вдаль зелёные горные ландшафты. Солнце стояло так низко, И заливало холмы невероятными тёплыми красками. Перу, вспомнила я, ни на мгновение позволила себе насладиться этим мирным пейзажем. И где рифт? спросил Холден. Я посмотрела в ту сторону, куда указал Бейл. Позади нас открывался крутой горный склон, и только сейчас я услышала лёгкое журчание, доносившееся оттуда. О, нет. Только не это, простонала Мия, всем телом опираясь на Тревора. В качестве исключения я готова была с ней согласиться. Мы прошли по траве, пока дорога не стала каменистой. За поворотом возникла скала, а с её вершины, которая на сотню метров устремлялась в небо, стекал узкий, но очень впечатляющий водопад. При ближайшем рассмотрении я поняла, что водопад совсем не двигался. Он почти полностью заледенел. И только по краям его бежали небольшие ручейки. В центре же замерли миллионы водяных струек. Какое-то движение заставило нас резко посмотреть в сторону. Сначала там открылся один вихрь, затем второй и третий. Точно так же, как в Новом Лондоне, Отовсюду появились ранние версии Бэйла, исследовавшие рифты несколько лет назад. Холден поднял руку, предупреждая нас, и мы остановились. Молча наблюдали, как былы из прошлого карабкались вверх по замёрзшему водопаду. Некоторые из них передвигались еле-еле, а другие явно уже тренировались. Двое из них перекинулись парой слов, прежде чем исчезли в вихре. Через несколько секунд вокруг замёрзшего водопада снова наступила мёртвая тишина. Как будто Бэйлина там никогда и не было. "Это было оригинально", пробормотала Мия, и все взгляды обратились на Бэйла. Его лицо, словно каменная маска, ничего не выражало, но я предполагала, что происходит у него в голове. Он с удовольствием быокликнул свои прошлые я и попросил их остановить поиски. Но Бэйл не верил, что тем самым можно было что-то изменить. И я спросила сама у себя: "Не ошибался ли он?" "Рыфт сейчас открыт", услышала я Холдена. Он наблюдал за отчётом времени на своём детекторе. Мы подошли ближе, пока не оказались прямо под огромной ледяной скульптурой. Его замёрзшие струйки были очень нежными, толщиной с человеческий волос. И там, посреди этих ледяных струек, в нескольких метрах над нашими головами, я ощутила её, энергию рифты. Это было такое же ощущение, как в Новом Лондоне на развалинах церкви, словно магнит, который притягивал меня к себе. Наш новый туннель Следующий временной отрезок. Я посмотрела на детектор Лукаса, затем взглянула на Холдена, и мне стало плохо от мыслей, которые кружились у меня в голове. "Доставь нас наверх", приказал Холден Бейлу. "Ну, давай. Ты же видел, будет надёжнее, если мы вскарабкаемся туда самостоятельно". Бейл указал наверх. "Проход находится прямо посередине водопада. Если кто-нибудь из нас не войдёт прямо в него, то разобьётся насмерть. Я проследила за его взглядом и поняла, что он был прав. От точки рифта, которая находилась на высоте нескольких метров над нами, вниз вёл только гладкий лёд. У подножия водопада находилось мелкое озерцо, тоже замёрзшее. Падение туда никому не пережить. Ну, давай, приказал Холден. Мия встала рядом со мной, и я толкнула её так, что она упала. Ты с ума сошла, огрызнулась она. Я подняла вверх руки, защищаясь. Не моя вина, что ты больше не можешь держаться на ногах. Холден глубоко вздохнул. Тревер, ты позаботишься о нашем вундеркинде? сказал он и наклонился ко мне. А я останусь с тобой. Я могу проследить за ней, сердито прошептала Мия, с трудом поднимаясь на ноги. Тебе нужны силы для прыжка, объяснил Холден и посмотрел на неё с беспокойством. Ты ведь справишься? А у меня есть выбор, ответила Мия с издёвкой, но тут же распрямила плечи. Следующая точка в Сиднее, так? Когда мы будем там, я хочу сделать большой перерыв и чего-нибудь съесть. Бейл стал первым к овраг к водопаду. За ним Мия, которую подталкивал Тревер. Ты полезешь передо мной, сказал Холден и указал на ледяные струйки наверху. Я скорчила гримасу. Ну не знаю, смогу ли я. И я даже не лгала. Усталость ощущалась в каждой моей мышце, в каждой жилке моего тела. Это был всего лишь второй рифт. И я не хотела даже думать, как буду себя чувствовать после прыжка. Ты можешь, заявил Холден. И будешь. Я попыталась поймать его взгляд, затем сделала шаг навстречу. Ты знаешь, что не обязан это делать, спросила я мягко. Я знаю, ты хочешь, чтобы твой отец гордился тобой, но то, что он планирует сделать, ужасно. Ты же сам это видишь. биологическое вторжение мутантов, превосходство одной расы над другими. Ты же на самом деле не веришь во всё это? То, что он планирует единственная правильная вещь, настаивал Холден. Этот парень совсем запудрил тебе мозги, так же как и всем остальным. Или ты забыла, сколько людей ежегодно убивают с плиты? Ты забыла про войны, про кровь, которая проливается из-за них? Нет, я не забыла, сказала я и посмотрела наверх. Остальные почти добрались до рифта. Я подняла руку, словно хотела вбить в лёд крючок униформы, но Холден притянул меня к себе, и я не стала сопротивляться. Так не должно быть, сказал он, и в его взгляде мелькнула тоска. Он прижал ладонь к моей щеке. Усилием воли я заставила себя не дёргаться. Ты правда кое-что значила для меня, ты знаешь об этом? Ты совсем меня не знал. О нет, я знал. Холден грустно улыбнулся. Я наблюдал за тобой перед тренировочными залами по вечерам, когда уже все спали. Ты Он вздохнул. Ты всегда была лучше меня. Прежде всего в вихревой гонке. Я знал это, думаю, даже наши учителя знали. Но я ничего не говорил, хотел быть лучшим в классе. Мне это было безразлично, сказала я, стараясь оставаться спокойной, и взяла Холдена за руку. Я переплела наши пальцы так, чтобы мой детектор коснулся его детектора. Моё запястье дёрнулось, и я молилась, чтобы Холден ничего не заметил. Я знаю, он наморщил лоб. Я никогда этого не понимал до сегодняшнего дня. Тебе всё равно, что другие думают о тебе, верно? Ты хочешь делать только то, что считаешь правильным. Я заставила себя смотреть только ему в глаза. Нет, сказала я. На самом деле, я только пытаюсь удержать других от неправильных поступков. Холден горько улыбнулся. Он покачал головой, словно хотел вытряхнуть из неё ненужные мысли. Затем взял меня за металлическое кольцо на правом запястье. Но «Ну давай, пойдём уже. И не вздумай играть со мной. Я в последний раз встретилась взглядом с Холденом и снова спросила себя: говорил ли он правду? Может быть, он в самом деле хотел быть ко мне ближе, и не только потому, что отец дал ему такое поручение. Вероятно, я этого уже никогда не узнаю. Я собралась с последними силами и встала перед водопадом. Холден ждал, пока я начну движение, чтобы потом последовать за мной. Левой рукой я вбила крюк в лёд, подтянулась вверх, затем сделала то же самое правой. При этом я попыталась украдкой посмотреть на детектор Лукаса. Это стоило мне множества усилий, потому что приходилось сильно сгибать руки, но всё-таки мне удалось расположить экран перед глазами. Я едва сдержала облегчённый вздох, обнаружив на экране сообщение. Я сделала это. Я смогла присоединить свой детектор к детектору Холдена. Обычно для этого необходимо было разрешение, но Гилберт обладал более высоким рангом, чем Холден, поэтому присоединение произошло автоматически. Таким образом, у меня был доступ не только к обычным гравитационным сенсорам, но и к крюк-заку Холдена. к сенсорам нулевого поколения. "Ну давай уже", прошипел Холден и подтолкнул меня в сапог своим крюком. Я снова подтянулась вверх и снова уставилась на свой детектор. То, что я задумала, было полнейшим безумием. Я сглотнула и полезла дальше. На последнем метре восхождения я едва не сорвалась. Но Бэйл схватил меня за запястье и не дал мне упасть. Рифт находился прямо над нашими головами. Там, в центре нежного мерцания, вода замёрзла больше всего. Я знала, что мне нужно было сделать, не знала только, хватит ли мне духу. "Ты поведёшь вихрь", приказал Холден Бэйлу и тут же притянул меня к себе настолько близко, Насколько позволяли наши крюки. Перед глазами у меня возникла кушка с гравитационными сенсорами. Иначе ты знаешь, что с ней случится. Часть меня была уверена, что Холден блефовал, но Бейл не медлил ни секунды. Он открыл вихрь прямо перед рифтом и прыгнул в него вместе с Тревером и Мией. "Давай", приказал мне Холден и потянул меня вслед за остальными. Я попыталась выровнять быстрое вращение вихря противоположными движениями. Прыжок в рифт был стабильным, почти что спокойным. Я видела, как Мея двигается в центре с закрытыми глазами, а Тревер находился у края вихря и гласн не спускал с Бейла. Я позволила вихрю влиться в моё тело, пока оно полностью не наполнилось энергией. Холден накруглил глаза, когда увидел, как на моей коже танцует энергия. Он открыл рот, и я резко направила вихрь в сторону. Холден тут же потерял равновесие. Он закричал, пытаясь предупредить Тревора и Мию. Моё сердце колотилось как бешеное. Мия и Тревор перешли в боевую готовность. Тревор пытался продвинуться ближе ко мне, и это ему почти удалось. Он протянул свою руку к моей. На его пальцы попали в водоворот вихря. Вскрикнув от боли, он отдёрнул её назад. Что ты делаешь? крикнул мне Бэйл, и в следующую секунду мы столкнулись. Он держал меня, и она дейлась что крепко. Сначала я активировала гравитационные сенсоры на оковах, закреплённых на моих лодыжках и запястьях, а также на униформе остальных. Потом В последний раз обернулась, чтобы посмотреть на Холдена. Мне было так жаль. Бесконечно жаль. Но я всё равно активировала сенсоры в его рюкзаке. Каждый по отдельности. Это произошло сразу же. От Холдена сквозь вихрь пошла ударная волна. Я успела заметить, как Холден хаотичными движениями пытался отбросить рюкзак от себя, а затем его с ног до головы поглотила энергия вихря, и я потеряла его из вида. Мия и Трэвер кричали, сенсоры на их униформе тут же выкинули их из вихря. Надеюсь, они когда-нибудь поймут, что тем самым я спасла им жизнь. Сенсоры на моих окавах начали образовывать дыры в умирающем вихре, пока тот сверлил пространство и время. Мне казалось, что вихрь становился всё сильнее и сильнее, но это было, конечно же, невозможно. Оранжевые сенсоры разлетелись в разные стороны, и вперёд, и назад, и в стороны, и я понимала, что вихрь в любой момент взорвётся вместе с рифтом. Мир, разрывающийся в клочья, уже приближался к нам. Горячий воздух, сильные удары ветра и песок, и земля, и вода, и рок от камней, и огонь. Взрывы нулевого поколения сопровождались завихрениями. Они двигались в разные стороны и устремлялись к нам со всей своей смертоносной силой. "Будь со мной!" крикнула я Бэйлу, обхватила его руками и приготовилась к жёсткой посадке. "Будь со мной!" думала я в отчаянии, пока нас швыряло через пространство и время. Пожалуйста, пожалуйста, будь со мной. Потом я ударилась о твёрдую поверхность, и мир вокруг почернел. Эй. Мне на лицо капала вода. Эй. Барби. Я зажмурила глаза, попыталась открыть их и чуть было не ослепла от яркого света. Я склонила голову в сторону, чтобы хоть что-то рассмотреть, и моя щека соприкоснулась с чем-то шершавым. Песок. Я моргнула, попыталась рассмотреть хоть что-нибудь и увидела абсолютно пустой песчаный пляж. Вдали песок сменяли зелёные растения и деревья. Перед нами была бесконечная синева. Вот ты где. Чья-то рука погладила меня по щеке, и я улыбнулась, увидев перед собой лицо Бэйла. Его силой отобрамляли лучи солнца. Что произошло? пробормотала я. Бэйл скептически покачал головой. Ты нас спасла, произнёс он хриплым голосом. Вот что произошло. Я закрыла глаза. Мои воспоминания были похожи на глубокое мутное озеро. Мы что, были в нашем времени? Нет, это было невозможно. Наверное, мы где-то приземлились, но я потеряла всякую ориентацию. Место, время, ничего больше не имело смысла. Но я вспомнила взрыв в вихре. Вспомнила детектер Лукаса и полный ужаса взгляд Хольда на перед тем как всё вокруг превратилось в хаос. О, боже. Он никак не мог выжить. Я убила его, да? спросила я и открыла глаза. Мир вокруг казался размытым. Ты спасла нас, повторил Бэйл. Ты взорвала рифт и спасла нас. Нас и всех мутантов. Ты сделала это, Барби. Но я его почти не слышала. Меня душило чувство вины. Неужели Холден на самом деле умер? И что стало с Мией и Тревером? Даже если они не стали жертвами взрыва, то наверняка приземлились где-то в другом времени. Бейл обнял меня. Где-то глубоко в душе я знала, что после сегодняшнего дня всё изменится. Но когда он поцеловал меня, я ответила ему. Он обнимал меня, а я зарывала пальцы в его растрёпанные волосы, как хотела сделать тогда ночью в садовом сарае. Потом я прижалась лицом к его плечу, не потому что не хотела его видеть, Я боялась, что всё это происходило только потому, что он снова решил умереть. Бэл прикоснулся губами к моему уху, и я почувствовала, что он улыбается. Ты не представляешь, как сложно мне было не сделать этого раньше. А я думала, что мы с тобой не совсем хорошая идея. "Ну да", сказал он. "Это не очень хорошая идея. Но я устал с этим бороться". Он положил палец мне на подбородок и повернул моё лицо к себе. И почему? Глаза Бэйлы сверкнули, и хотя в его взгляде я увидела ужасную усталость от пережитого за эти дни, во мне тут же разлилось тепло, так быстро, словно пожар в лесу. Барби, ты сама знаешь, почему. Я прикусила нижнюю губу и ничего не сказала. Я просто не решалась что-нибудь сказать. Когда влюбляешься, медленно объяснил Бэйл, некоторые вещи становятся менее важными, а некоторые некоторые становятся настолько важными, что без них просто невозможно жить. Его слова отозвались эхом в моей голове. Казалось, что вселенная вокруг нас расширилась до бесконечности. а затем сжалась так сильно, что в ней было место только для меня и для него. Влюбляешься? прошептала я. И вот оно, небрежное фырканье Бэйлы. Можно подумать, ты удивлена. Я был влюблён в тебя ещё тогда, когда ты меня совсем не знала. Слово влюблённость было чем-то большим и неприкосновенным. Оно проникло в моё тело и уютно устроилось там. Хотела я этого или нет. В меня ещё никто никогда не влюблялся. А Бэйл? Я так долго думала, что он меня терпеть не может. Я так долго внушала себе, что чувства, расцветающие в моём сердце, никогда не найдут ответа. В наступившей тишине одна слишком сентиментальная часть меня размышляла, что может быть Всё ужасное в моей жизни происходило только для того, чтобы в этот момент всё стало хорошо. Не переживай. Ты можешь ничего не отвечать, сказал Бэйл. Я просто хотел, чтобы ты это знала, прежде чем мы Он замолчал и покачал головой. Прежде чем мы что? Бэйл молчал. Это он умел. И мог довести этим до сумасшествия. Бейл. Сказала я и провела большим пальцем по тыльной стороне его руки. Прежде чем мы что? Он посмотрел на океан, волны которого нежно ударялись о песок. Прежде чем мы, возможно, умрём. Не ещё ничего не закончилось, не так ли? спросила я и проследила за его взглядом. Я думала, что если мы перекроем дорогу в прошлое, Это наверняка помешает планам Хотрна. Бэйл снова улыбнулся. Я 2 года исследовал рифты. Ему понадобится чертовски хороший бегун во времени, чтобы ещё раз попытаться это сделать. Значит, есть и другие бегуны? Я имею в виду во времени. Бэйл пожал плечами. Я удивлюсь, если не будет. Я сделала глубокий вдох. и уткнулась лицом в грудь Бэйла. Перед нами был самый красивый солнечный закат из всех, какие я когда-либо видела, и я захотела просто остаться здесь. В каком бы времени мы ни находились, оно было более мирным, чем то, что ожидало нас впереди. Пойдём, произнёс Бэйл спустя маленькую вечность. Он взглянул на свой детектор Нам нужно собираться, если мы хотим попасть в наше время, нам нужно будет совершить как минимум два прыжка. Но куда мы направимся потом? спросила я. В Санктом? Одно это слово пронзило меня в самое сердце. Ведь неважно, что сегодня мы остановили планы хотёрны. Я знала, что для окончательной победы придётся принести большие жертвы. Был улыбнулся мне, полный уверенности и надежды. И я спросила себя: как он может быть таким безмятежным, когда у меня от мыслей о нашем будущем перехватывало дыхание? Поймём по дороге. Я кивнула, потому что верила ему. Мы найдём дорогу вместе. Я крепко обняла его, а он положил руку мне на талию. Заходя с ним в вихрь Я чувствовала себя так, словно возвращалась домой.